Он подумывал над тем, чтобы написать историю экс-минстра, но к работе еще не приступал, хотя друзья уговаривали его взяться за перо, а Мини отговаривала. Мистер Фан-Лейтер находил, что думать легче, чем делать. В тот знаменательный день после Ленча мистеру Фан-Лейтеру приспичило пойти в туалет, и он, как обычно, запер дверь кабинки на задвижку. Какой-то дефект задвижки привел к тому, что мистер Фан Лейтер не смог ее открыть. После нескольких неудачных попыток он же начал склоняться к мысли, что должен поступить со своим достоинством и позвать на помощь, потому что иначе в банк ему не попасть. Однако потом он решил попробовать, а не получится ли вылезть через окно. Поднял вверх раму и выглянул наружу. И к своему изумлению, обнаружил, что до земли добрых 30 футов, а стена с окном туалета расположена так, что его не видно ни из окон первого этажа, ни с улицы. В общем, будь у него верёвка в 30 футов длиной, он мог бы самостоятельно выбраться из кабинки. Верёвки однако не было. И перед тем, как сдаться, мистер фан Лейтер предпринял еще одну отчаянную атаку на задвижку и, видимо, застал ее врасплох. Резкий, решительный рывок, и «Победа!» — триумфально воскликнул мистер фан Лейтер и покинул кабинку с гордо поднятой головой. Выходя из клуба, он заметил, как Роджер, клубный швейцар, оторвался от газеты, взглянул на него — и вычеркнул из списка членов клуба, остающихся на веренной ему территории. — Наверное, я ухожу последним, — подумал мистер Фандлейтер. До пяти часов клуб, скорее всего, пустует. — Интересно, чем занимается в это время Роджер? Несколько недель спустя мистер Фандлейтер вновь оказался в неприятной ситуации. Да последи он поехал на деловую встречу с очень важным клиентом, которого болезнь временно приковала к постели. За ним прислали ролле, накормили ленчем, а после завершения всех дел предложили отвезти на станцию. Но день выдался чудесный. Он никогда не бывал в тех местах, а потому выразил желание прогуляться до станции пешком. Озейн по месту дал мистру Фандлейтру подробные инструкции, но он не сделал и сотни шагов, как они вылетели у него из головы. А уж полчаса спустя у мистра Фандлейтера не осталось ни малейших сомнений в том, что он сбудился. Окружающие территории по плотности населения вполне могла конкурировать с островом Лалач. Передвигайся, как он надеялся, в нужном направлении. Мистер Вандлейтер наконец вышел к асфальтовой дороге, устремился к ней, продрался через зеленую изгородь и к своему облегчению увидел стоящий в 20 ярдах от него легковой автомобиль. Это творение цивилизации попалось ему на глаза очень даже вовремя, потому что мистер Вандлейтер уже начал паниковать. А теперь Он с легким сердцем зашагал к автомобилю, будучи уверен, что ему укажут кратчайший путь до станции, а, может быть, и подвезут. Этот уголок Англии мистеру Фан Лейдеру уже изрядно надоел. Однако в автомобиле он никого не нашел. Он увидел, что окна опущены, а, значит, дверцы наверняка не заперты. Сие указывало, что водители-пассажиры или пассажирка прогуливаются где-то поблизости. Мистер Фан Лейтер прислушался, но ничего не услышал. В этот тихий, жаркий день вся природа, казалось, дремала, наслаждаясь тишиной и покой. У мистера Фан Лейтера даже возникла мысль о том, что каким-то чудом его перенесло в мир, где он единственный представитель рода человеческого. а перед ним стоит волшебный автомобиль, способный двигаться сам по себе. И нечего удивляться, если мгновение спустя он уедет, оставив мистера фон Лейтера посреди дороги. Тут он решил, что в кармане за спинкой водительского сиденья может быть карта, которая позволяет ему определить, где он сейчас находится».